задачи и цель стремления таких людей состоят в самом стремлении. Так и Александр говорил, что цель трудов в том, чтобы трудиться. Считал, что ничего не сделано, если нужно было ещё что-нибудь сделать. Что до меня-то я люблю ту жизнь и действую в той жизни, которую Богу угодно было нам даровать. Я не склонен желать, чтобы ей пришлось жаловаться на нужду в куске хлеба, и столь же не простительна ошибка, а было бы стремиться к тому, чтобы она обладала вдвое большим, чем ей нужно. Мудрый усердно ищет естественного богатства. Не хотел бы я также поддерживать свои силы лишь небольшими дозами зелья, с помощью которого Эпименит отбивал у себя охоту к еде и необходимость принимать пищу. Не хотел бы и того, чтобы зачатие потомства происходило без всякого чувства и смысла с помощью пальцев или пятки. Пусть уж лучше, не говоря худого слова, это зачатие через пальцы и пятку тоже сопровождается сладострастным ощущением. Не хотел бы я также, чтобы плоть наша не ведала желаний и не испытывала раздражения. Требовать чего-либо подобного неблагодарно и безбожно. Я от чистого сердца и с благодарностью принимаю то, что сделала для меня природа, радуясь ее дарам и славлю их. Неблаговидно по отношению к столь щедрому даятелю отказываться от таких даров, уничтожать их или искажать. Все благой он и все содеял благим. Все, что согласно с природой, заслуживает уважения. Охотнее всего склоняюсь я к тем философским воззрениям, которые наиболее основательны, то есть наиболее человечны и свойственны нашей природе. И речь у меня в соответствии с моим нравом скромны и смиренны. Философия, на мой взгляд, ведёт себя очень рябячливо, когда из кожи вон лезет, проповедуя нам, что противоестественное сочетание небесного и земного разума и безрассудства, суровости и снисходительности, честности и бесчестия, что сладострастие есть ощущение грубое и недостойное того, чтобы его вкушал мудрец. Единственное удовольствие, которое может получить философ, сочетавшись браком с красивой молодой женщиной, это сознание того, что он совершил весьма полезное действие. как если бы он натянул на ноги ботфорты для поездки верхом по важному делу. Пусть же последователи такого философа, лишая невинности своих жен, делают это столь же хорошо, столь же мощно, столь же пылко, сколько добра, мощи и огня в его учении. Не то, говорит Сократ, его и наш наставник». он ценит как должно плотское наслаждение, но предпочитает духовное, ибо в нём больше силы, постоянства, лёгкости, разнообразия, благородства. И отнюдь не в том смысле, что оно единственное. Сократ не такой чудак, а лишь в том, что ему отводится первое место. По его мнению, воздержание не противопостоит удовольствию, а удерживает их в известных границах. Природа, руководитель кроткий, но в такой же мере разумный и справедливый. Нужно проникнуть в природу вещей и тщательно рассмотреть, чего она требует. Я всячески стараюсь идти по её следу, который мы и запутали всевозможными искусственно протоптанными тропинками. И вот высшее благо академиков и перепатетиков состоящее в том, чтобы жить согласно природе. Оказывается понятием, которое трудно определить и истолковать, равно как рустственное ему высшее благо стоиков, состоявшее в том, чтобы уступать природе. Не ошибочно ли считать некоторые действия менее достойными лишь потому, что они необходимы? У меня из головы не вышибить мысли, что весьма подходящим делом является брак между наслаждением и необходимостью, с помощью которой, как говорит один писатель древности, боги всё доводят до вожделенного конца. А для чего же нам разрушать и расчленять строение, возникшее благодаря столь тесному братскому соответствию части?